Глава 13. Ваш первый проект суперобучения. Начало всегда сегодня. Мэри Шелли, писательница. К настоящему времени вы, вероятно, уже захотели начать собственный проект суперобучения. Что вас заинтересовало, но вы отложили вопросы, опасаясь неадекватности, разочарования или нехватки времени? Какие из уже имеющихся навыков вы мечтаете улучшить? Самое существенное препятствие на пути к суперобучению – недостаточная забота большинства людей о самообразовании. Она мешает им начать действовать. Поскольку вы дослушали до этого места, думаю, к вам эта характеристика не относится. Обучение, в каких бы формах оно ни происходило, является чем-то важным для вас. Вопрос в том, разгорится ли это искра интереса или погаснет преждевременно. Проекты суперобучения не так просты. Они требуют планирования, времени и усилий. И все же овчинка стоит выделки. Способность быстро и эффективно учиться трудным вещам – это супернавык. Один успешный проект, как правило, приводит к следующим. Но зачастую именно первый проект требует наибольшего внимания и заботы. Четкий, тщательно проработанный и хорошо выполненный план позволит вам уверенно воспринимать в будущем более сложные проблемы. неудачная попытка, Это не катастрофа, но она может заставить вас отказаться от дальнейших проектов подобного рода. В данной главе я хотел бы рассказать, как все сделать правильно. Шаг первый. Проведите исследование. Первый шаг в любом проекте – это предварительное исследование для метаобучения, которое определит хорошую отправную точку. Опережающее планирование позволит избежать многих проблем, и предотвратит необходимость радикальных изменений в плане обучения до достижения первых успехов. Подготовительные исследования немного похожи на сбор чемодана для долгого путешествия. Вы можете забыть что-то, и это придется купить в дороге. Тем не менее, думая о будущем и правильно уложив багаж, вы избежите многих неприятностей. Контрольный список необходимого для суперобучения должен включать как минимум следующее. Первое. Какую тему вы собираетесь изучать и насколько глубоко? Ни один учебный проект невозможно начать, не выяснив, что вы хотите узнать. В некоторых случаях цель очевидна, в других потребуется провести дополнительные исследования для определения наиболее ценных навыков или знаний. Если ваша цель инструментальная – начать бизнес, получить продвижение по службе, сделать исследование для статьи, Важно также понимать ширину и глубину погружения в предмет. Я предлагаю начать с довольно узкой области, которую по мере продолжения можно будет расширить. Освоить мандаринский китайский на уровне, достаточном для 15-минутной беседы на простые темы. Существенно более узкая задача, чем изучение китайского языка, которое подразумевает чтение, письмо, изучение истории и многое другое. Второе. Какие основные ресурсы вы собираетесь использовать? Ресурсами могут быть книги, видео, курсы, учебные пособия, руководства и даже люди, которые выступят в качестве наставников, тренеров и коллег. Именно сейчас вы решаете, какой будет ваша отправная точка. Я собираюсь прочитать и выполнить упражнения в книге по программированию на питон для начинающих. Или я собираюсь изучать испанский язык через онлайн-репетиторство на Италки.ком Или «Я собираюсь попрактиковаться в рисовании, делая наброски». В некоторых предметах статические материалы будут определять ваши действия, в других случаях поддерживать вашу практику. В любом случае их надо определить, приобрести, заимствовать или зарегистрировать до начала работы. Третье. Найдите подходящий пример. Почти для любого популярного навыка имеются онлайн-форумы, где те, кто выработал навык ранее, делятся своими методиками. Вам надо установить, что сделали другие для освоения вашего навыка. Это не значит, что вам нужно точно повторить их путь. Но так вы не упустите что-нибудь важное. Метод экспертного интервью, описанный в главе 4, служит хорошим средством дальнейшего изучения данного вопроса. Четвертое. Практическая деятельность. Каждый навык и предмет вы в итоге где-то используете, пусть всего лишь для получения новых знаний. Размышление о том, где применить полученный навык, позволит начать использовать его как можно раньше. Если это невозможно в полной мере, найдите варианты, задействующие этот навык хотя бы частично. Пятое. Дополнительные материалы и упражнения. К основным материалам и методам, которые вы будете использовать, Добавьте упражнения и дополнительные материалы. Они пригодятся, если вы признаете полезность определенного инструмента или набор методик, но не захотите перетруждаться. Шаг 2: спланируйте время. Ваш проект суперобучения может быть успешным, даже если не окажется гиперинтенсивным и не заполнит с собой весь день. Но некоторых временных затрат он непременно потребует, поэтому лучше заранее решить, Сколько часов вы готовы посвятить обучению, чем понадеяться, что возможность изыщется позже сама собой? Есть как минимум две веские причины, чтобы составить расписание загодя. Первое. Вы подсознательно установите приоритетность обучающего проекта перед другими занятиями. Второе. Обучение нередко разочаровывает, провоцируя перейти с обучающего интернет-ресурса на Facebook, в Twitter или Netflix. Netflix, американская развлекательная компания, поставщик потокового мультимедиа. Если заранее не отвести на занятия конкретного времени, вам будет намного сложнее сформировать мотивацию. Частота занятий определяется вашим обычным расписанием. В постоянной работе можно сделать перерыв на интенсивное обучение, но ненадолго, всего на месяц. Или наоборот, график позволяет выкраивать для этого несколько часов каждую неделю. В любом случае, с графиком занятий нужно определиться заранее. Когда вы собираетесь учиться? По воскресеньям? В будни до работы, поставив будильник на час раньше? Вечером после работы? Во время обеденных перерывов? Я рекомендую установить постоянный график, а не бросаться в учебу, как только выдастся свободное время. Упорядоченность жизни формирует хорошие привычки, снижает прилагаемые усилия без потери результата. Если у вас совсем нет возможности планировать, случайные занятия лучше, чем ничего, но для их организации потребуется больше самодисциплины. Если ваше расписание получилось гибким, оптимизируйте его. Короткие и разнесенные по времени уроки лучше подходят для запоминания, чем перенасыщенные длительные занятия. Некоторые типы деятельности – писательство, программирование – Требует долгого разогрева, а потому эффективнее при продолжительных непрерывных занятиях. Лучший способ узнать свой оптимум – практика. Обнаружив, что для разминки требуется много времени, организуйте себе более долгие занятия. Если обнаружите, что погрузиться в работу удается в течение нескольких минут, более короткие уроки будут полезнее для долгосрочного удержания информации. Определите продолжительность вашего проекта. Я предпочитаю, короткие обязательства длинным, потому что их легче полноценно реализовать. Интенсивный проект, который длится месяц, меньше зависит от неожиданных перемен в вашей жизни или от ослабления мотивации. Если цель столь грандиозна, что ее явно не удастся реализовать в короткие сроки, я предлагаю разбить проект на несколько меньших продолжительностью по несколько месяцев каждый. Проанализируйте всю эту информацию и включите ее в свой календарь. Планирование работы имеет важные логистические и психологические преимущества. С точки зрения логистики это поможет определить потенциальные угрозы вашему расписанию из-за отпуска, квартальных авралов на работе или семейных событий. Психологически же вы будете лучше помнить порядок действий и следовать первоначальному плану, чем если бы записали его на бумаге и засунули в стол. Сам акт планирования демонстрирует вашу серьезность в отношении проекта. Я отчетливо помню, как составлял свой гипотетический график перед началом проекта «Вызов МТИ». Он предписывал мне заниматься делом с 7 утра до 6 вечера, делая небольшой перерыв на обед. Фактически же достигнуть запланированного идеала удавалось редко. Даже в самые интенсивные первые дни я почти никогда не занимался 11 часов подряд. Но сам факт наличия графика психологически подготовил меня к предстоящему проекту. Если вам не хочется вносить планы в свой календарь, то вы не хотите тратить время на учебу. Сомнение на данном этапе – верный признак, что на самом деле вы не готовы начать. В качестве бонуса для приступающих к длительному проекту – полгода и дольше – я предлагаю составить пилотную версию расписания на неделю. Этого времени будет достаточно, чтобы проверить график до начала настоящей реализации планов. Вы получите представление о предстоящих трудностях и избавитесь от возможной самоуверенности. Если выгорание начнется уже после первой недели, в план потребуется внести коррективы, но это будет психологически несложно. Вы же и начинали всего-навсего недельный проект. Нужно будет лишь перестроить расписание большого проекта так, чтобы учеба лучше вписывалась в вашу жизнь. Проделать такую корректировку намного лучше, чем сдаться на полпути из-за того, что план был обречен с самого начала. Шаг третий: Выполните план. Какой бы путь вы ни выбрали, какой бы план ни составили, наступает момент, когда пора приступить к его осуществлению. Ни один из придуманных вариантов не может быть совершенным, и результат ваших усилий в любом случае будет далек от идеала, установленного принципами суперобучения. Вы можете заметить, что ваш план слишком сильно зависит от пассивного чтения, а не от практики поиска. Или увидите, что применяемый способ уводит чересчур далеко от того места, где вы собираетесь его использовать. Вам может показаться, что вы забываете уже освоенное или запоминаете, не понимая прочитанного. Все нормально. В некоторых случаях вы не реализуете идеального подхода к обучению, поскольку ресурсов для этого просто не существует. Но почувствовав, что результаты не согласуются с принципами суперобучения, вы найдете и внесете в план подходящие изменения. Вот вопросы, которые надо задать себе, чтобы определить, не отдаляетесь ли вы от идеала. Первое. мета -обучение. Узнал ли я предварительно типичные способы изучения этого предмета или получения навыка? Спросил ли мнение успешных учеников относительно ресурсов? Потратил ли я на это около 10% от общего времени подготовки проекта? Второе. Фокусировка. Я сосредоточен, когда занимаюсь или действую в режиме многозадачности и отвлекаюсь. Приходится ли мне пропускать или откладывать учебные занятия? Когда я начинаю урок, сколько времени мне требуется на вырабатывание? Как долго мне удается поддерживать сосредоточенность, прежде чем мой ум начнет блуждать вдалеке? Насколько остро мое внимание? Должно ли оно быть более концентрированным для интенсивности или более расфокусированным для творчества? Третье. Целенаправленность. Формирую ли я навык так, как намерен его использовать? Если нет, то какие умственные процессы существуют в реальной среде, но отсутствуют в моей практике? Как перенести узнанное в реальную жизнь? Четвертое. Упражнение. Сосредоточен ли я на самых слабых местах своей деятельности? Что ограничивает мою скорость и замедляет общий прогресс? Не чрезмерно ли число компонентов? Как разделить сложный навык на более мелкие, легкоуправляемые? Пятое. Закрепление. Большую часть своего времени я трачу на чтение и конспектирование или решаю проблемы по памяти и вспоминаю сведения, не заглядывая в свои заметки. Есть ли у меня какой-то способ самопроверки или я просто предполагаю, что все запомнил? Могу ли я успешно объяснить то, что узнал вчера, на прошлой неделе, год назад? Как узнать, по силам ли мне это? Шестое. Обратная связь. Получаю ли я честные отзывы о своей работе как можно раньше или пытаюсь уклониться от ударов и избежать критики? Знаю ли я, что освоил хорошо, а что нет? Правильно ли я использую обратную связь или слишком остро реагирую на второстепенные моменты? Седьмое. Запоминание. Есть ли у меня способ вспомнить выученное в долгосрочной перспективе? Что я делаю, чтобы информация хранилась в памяти дольше? Знаю ли я процедуры, которые позволяют легче воспроизвести знания? Использую ли я избыточное изучение самых важных аспектов навыка? Восьмое. Интуиция. Глубоко ли я понимаю то, что изучаю или просто вызубриваю? Могу ли я преподать идеи и процедуры, которые изучаю кому-то еще? Понятно ли мне, почему то, что я изучаю, верно, или все это кажется случайным и не связанным между собой? 9 Экспериментирование. Не топчусь ли я на одном месте с текущими ресурсами и методами? Нужно ли мне расширяться и пробовать новые подходы, чтобы достичь цели? Как выйти за рамки овладения основами, создать уникальный стиль творческого решения проблем и заняться тем, что другие не исследовали раньше? Вместе названные принципы служат направлениями, а не пунктами назначения. В каждом случае посмотрите, как вы сейчас используете свои ресурсы, и выясните, что надо изменить. Вам следует переключиться на новые, или придерживаться тех же источников, но тратить больше времени на другой вид практики? Следует ли вам искать иные условия для обратной связи, целенаправленности или погружения? Все эти тонкие корректировки можно проделать в процессе обучения. Шаг 4. Проанализируйте результаты. После завершения проекта или наступления паузы, Потратьте немного времени на анализ. Что было правильно, что пошло не так, что надо сделать в следующий раз, чтобы не повторить прежних ошибок. Не все ваши проекты будут успешными. У меня были очень интересные варианты, результат которых мне понравился. И были другие, которые сработали не так хорошо, как я рассчитывал. Винить во всем принято отсутствие силы воли и мотивации, но часто проблемы можно предугадать еще до их начала. По возвращении из Кореи я работал над улучшением своего корейского по 5 часов в неделю. Я продвигался медленнее ожидаемого, потому что тратил недостаточно времени на погружение. Мое обучение представляло собой выполнение скучных упражнений из учебника, которые к тому же плохо отражали реальный мир. Если бы я подумал о такой сложности немного раньше и придал ей больше значения, то потратил бы неделю или две и нашел бы возможность для практики. Однако я собрал волю в кулак и тупо ломился вперед. Но свернуть все равно пришлось, уже пройдя полпути и частично утратив мотивацию. Данный пример показывает, овладение принципами обучения – важнейший жизненный навык. Даже имея богатый опыт изучения языков и зная, какие методы хорошо работают, я обратился к наименее эффективному подходу, потому что вовремя не спланировал свой проект должным образом. В других случаях план может не сработать так, как вы ожидали, но полученный урок все равно окажется ценным. Я намеревался глубже изучить когнитивную науку и начал проект со списка книг. Однако все свелось к желанию провести предварительные исследования для книги, которую вы сейчас слушаете. Это заставило меня погрузиться в науку и вывело на хороший результат. Анализировать следуют и удавшиеся проекты. Часто они расскажут больше, чем неудачи, поскольку вы явно захотите повторить в будущем действия, приведшие к успеху. Цель суперобучения, как и любого самообразования, заключается не только в изучении одного предмета, но и в улучшении общего процесса обучения. Каждый успешный проект можно доработать, чем улучшить, следующий за ним. Шаг пятый. Поддержите или усовершенствуйте то, чему вы уже научились. Вы изучили свои навыки и проанализировали усилия. Пора выбирать. Как вы собираетесь применить полученный навык? Без реального плана большинство знаний в итоге потеряется. Эффект можно несколько смягчить, если следовать принципам суперобучения. Но в той или иной степени без использования утрачиваются все знания, поэтому с их применением нужно определиться сразу после окончания обучения. Вариант номер один. Использование. Практиковаться следует достаточно, чтобы поддерживать навык. Но не нужно пытаться вывести его на новый уровень, если нет конкретной цели. Регулярной минимальной практики для поддержания навыка обычно бывает достаточно. В главе о запоминании я рассказывал о феномене «года без английского». Интенсивное изучение иностранных языков в течение короткого времени приводит не только к быстрому обучению, но и к быстрому забыванию. Мне пришлось прикладывать усилия для продолжения практики после возвращения домой. По полчаса в неделю общаться на каждом языке в первый год и по 30 минут в месяц в следующем. Другой вариант – попытаться интегрировать полученный навык в жизнь. Именно так я поддерживаю свои умения в программировании, когда пишу скрипты для рабочих задач на языке Python. В противном случае они были бы раздражающе громоздкими. Этот вид практики более спонтанный – но он гарантирует достаточную поддержку навыка, чтобы сделать его устойчивым. Такое поверхностное применение знаний далеко от погружения в математику и алгоритмы, почерпнутые во время курсовой работы в МТИ, но его вполне достаточно, чтобы сделать первый шаг, если позже я захочу начать более крупный проект. Забывание, как обнаружил Герман Эббенгаус более века назад, сокращается по экспоненциально убывающей кривой. Проще говоря, ваши живые давние воспоминания с меньшей вероятностью забудутся в будущем. Такая особенность памяти предполагает, что практика может поддерживать имеющуюся информацию, сохраняя основную часть приобретенных знаний. Начав с привычной, более серьезной практики, через год или два после завершения проекта, вы сумеете сократить затрачиваемое на нее время и при этом сохраните максимальную часть преимуществ, как это сделал я с выученными иностранными языками. Вариант номер два. Повторное обучение. Для многих навыков затрата на восстановление существенно меньше затрат на поддержание их постоянного уровня. Тому есть несколько причин. Возможно, во время обучения вы узнали больше, чем вам на самом деле нужно, и некоторые знания утрачиваются из-за неиспользования. В МТИ я изучил много предметов, которые вряд ли когда-нибудь понадобятся мне снова, но понимание их сути пригодится может. Способность доказывать теоремы модальной логики, например, для меня сейчас не сильно актуальна. Но я продолжаю помнить, что такое модальная логика и где она применяется, и этого, вероятно, будет достаточно, если мне понадобится восстановить свои практические умения в этой дисциплине. Повторное освоение, как правило, легче первоначального обучения. Результативность выполнения тестов по невостребованным знаниям со временем резко падает, но, скорее всего, они оказываются просто недоступны с разбега, они полностью забыты. Курсы переподготовки или серии практик может быть достаточно, чтобы заново активировать знания всего лишь за часть времени, необходимого для их изначального изучения. Это оптимальная стратегия для предметов, которые пригождаются нечасто, и о ситуациях, применения которых известно заранее. Осознание того, что определенная область знаний полезна для конкретного типа задач, важнее, чем детали решения задачи, их проще восстановить. Однако забывание самой задачи отрежет вас от ответа. Вариант номер три. Мастерство. Третий вариант состоит в глубоком погружении в освоенный навык. Можно продолжать практиковаться, снизив темп или перейдя к другому проекту суперобучения. Общая замеченная мной закономерность заключается в том, что первоначальный проект охватывает более широкий спектр тем и ряд основ, открывая тем самым новые перспективы для обучения. Попробуйте определить под тему или ответвление навыка в рамках области, которую вы изучали прежде. Вы сумеете перенести навык, приобретенный в одной сфере, в новую область. Одной из моих целей после возвращения из поездки в Китай было научиться лучше читать по-китайски, а во время путешествия по Поднебесной это была побочная задача. Мастерство – долгий путь. Оно нарабатывается не в одном проекте. Первоначальные усилия позволяют преодолеть достаточно барьеров, чтобы расчистить путь для медленного процесса накопления знаний и достижения подлинного мастерства. Во многих областях начало работы довольно неприятно, поэтому без запаса старания практиковаться трудно. Однако после преодоления определенного порога начинается процесс увеличения объема, и, следовательно, поступление знаний может замедлиться. С другой стороны, проекты могут застревать, и тогда придется потратить время на преодоление стереотипов, пройти через разочарование ради продвижения вперед. Такие проекты выигрывают от точных и агрессивных методов суперобучения для достижения мастерства. Альтернативы суперобучению. Низкоинтенсивные привычки и формальное обучение. В начале этой аудиокниги я отмечал, суперобучение – это стратегия, то есть оно годится для решения определенных проблем. Практика – это несколько необычно, и я хотел написать книгу именно о данной стратегии, а не пытаться описать все возможные способы эффективного обучения. Я в основном осуществил задуманное, и теперь, думаю, стоит коснуться двух других стратегий, которые могут сочетаться с суперобучением в разных контекстах. Все суперученики используют для каждого вида обучения разные подходы. Бенни Льюис, сторонник интенсивного изучения иностранных языков, улучшал свой навык во время повторных визитов в соответствующие страны. Роджер Крейг научился побеждать в «Джеопаде», но если ему не нужно было появляться на игровом шоу, он занимался неторопливым усвоением мелочей. Быть суперучеником не означает, что все, чему вы учитесь, должно быть сделано самым агрессивным и драматичным образом. Я хочу кратко рассмотреть две основные стратегии и показать, как они вписываются в более широкую картину непрерывного образования. Альтернативная стратегия номер один – низкоинтенсивные привычки. Когда участие в обучении спонтанно, уровень разочарования невысок, а образование автоматически вознаграждается, хорошо работают низкоинтенсивные привычки. Когда барьеры для обучения достаточно низки, нужно просто проявить себя. Никаких причудливых проектов, принципов или усилий не требуется. Как только вы достигнете разговорного уровня в языке, вам становится довольно легко путешествовать и жить в стране, где на нем говорят. А дальше в вашей памяти будет просто накапливаться словарный запас и культурологические сведения. Как только вы станете настолько хорошо программировать, чтобы использовать это в работе, сама профессиональная деятельность станет подталкивать вас к регулярному получению новых знаний в спокойном темпе. Освоив основы предмета, и вы понимаете более серьезную литературу о нем, и чтение книг по теме становится в основном вопросом времени, а не разработки гениальных стратегий обучения. Существует целый спектр привычек от нулевого усилия и спонтанного вовлечения до незначительных усилий и быстрого приобретения навыков суперобучения. Большая часть привычек лежит где-то посередине и не требует сверхинтенсивности суперобучающего проекта. Скажем, ваш уровень владения Excel – позволяет создавать собственные макросы электронных таблиц, но у вас не всегда находится возможность или время для их использования, поэтому вам нужно немного подтолкнуть себя к практике. Или вы хорошо научились выступать на публике, но вам все равно требуется мужество, чтобы выйти на сцену. Часто не очевидно, будет ли правильным шагом вперед создание долгосрочных привычек или концентрированного проекта суперобучения. Это зависит больше от вашей личности и жизненных ограничений, чем от жестких правил. Привычки, как правило, работают, когда обучение сводится к накоплению или добавлению новых знаний. Суперобучение и более целенаправленные усилия подходят для случаев, когда совершенствование требует отказа от неэффективного поведения. Увеличение словарного запаса на иностранном языке часто является медленным процессом накопления. Улучшение произношения является актом разучивания. Вы тренируете различные мышечные движения, которые не являются для вас естественными. Суперобучение лучше подходит для областей со значительными психологическими барьерами, которые делают практику в любой форме настолько трудной, что навыки уже не могут считаться легко вырабатываемой привычкой. На протяжении всей аудиокниги мы исследовали компромисс между эффективным и и легким для обучения. То, что привлекательно, не очень результативно, а то, что продуктивно, не так просто осуществить. Это несоответствие подталкивает к выбору более легких и приятных форм обучения. Мой опыт показывает, удовольствие обычно приходит, когда в чем-то преуспеваешь. Как только вы почувствуете, что вооружены навыком, он станет вам гораздо приятнее. Напряженность между легко и эффективно существует в краткосрочной перспективе, но я думаю, интенсивное выполнение проектов суперобучения является более надежным способом получить удовольствие от учебы, поскольку таким образом вы с большей вероятностью достигнете уровня, когда обучение автоматически становится привлекательным. Альтернативная стратегия номер два – формальное структурированное образование. В начале этой аудиокниги я объяснил, вы сами руководите суперобучением. Но это не предполагает, что нужно действовать в одиночку. Быть самостоятельным означает самостоятельно принимать решения, что не исключает участие в проекте других людей. Таким образом, внутреннего противоречия в стремлении к суперобучению в школе или университете нет. Это может просто оказаться лучшим способом освоить навыки, которые вы хотите приобрести. Относитесь к нему, как и к любому другому ресурсу. Я думаю, стоит сказать о некоторых причинах, по которым вы захотите продолжить формальное образование. Наиболее очевидное – документ об образовании. Если он необходим или рекомендован для выбранной вами профессии, то суперобучение придется принести в жертву получению диплома. Эта аудиокнига ни в коем случае не призывает бросить школу или вуз и заниматься самообразованием. Просто вы должны контролировать собственное обучение, где бы оно ни проходило. Еще одна причина для получения формального образования – оно создает полезную среду обучения. Некоторые аспекты работы учебных заведений прискорбно далеки от цели и неэффективны. Другие вполне хороши. Художественные школы и школы дизайна часто обучают через наставничество. Некоторые программы позволяют создавать командные проекты, которые трудно запустить в одиночку. Наконец, аспирантские уровни академического образования создают сообщество, где осуществимо погружение, так что ознакомиться с передовыми идеями можно не только в книгах и статьях, но и получая их из первых рук, от экспертов в своих областях. Суперобучение не означает отказа от возможностей. И я был бы разочарован, если бы меня неправильно поняли. Правильное мышление, которое нужно развивать, Это не отказ от чего-то медленного или стандартизированного, а признание того, что возможности для обучения значительно шире, чем кажется на первый взгляд. Непрерывное обучение. Цель суперобучения – не сократить, а умножить доступные вам варианты. Суперобучение открывает новые перспективы и заставляет следовать им активно, а не ждать робко в стороне. Данный метод подходит не всем – Но тем, кто чувствует вдохновение и хочет использовать его, я надеюсь, он позволит стартовать достойно.